И охранная служба не обходится в бесприятных минут. Скажем, ты где-то хозяина своего прикрывал, пребывал в напряжении, в ожидании близкой опасности, и вдруг спокойная обстановка, можно немного расслабиться, чайку попить, поговорить о чем-нибудь приятном с девчонкой, которая, конечно же, объект охраны, но до чего же привлекательный объект, черт подери!» И тот, кто думает, что телохранитель при охраняемом лице состоит всегда только в качестве безмозглого и бессловесного манекена, пригодного только для того, чтобы им в случае опасности можно было прикрыться, тот очень ошибается. И принцессы за телохранителей замуж выходят. Примеры такие были. Образец охранника, которому в данный момент исполнять свои обязанности очень и очень приятно, предстал перед глазами Китая Городцева, когда он вошел в свою комнату. Его коллега по фамилии Абросимов сидел в кресле, в котором обычно сидел Анатолий, и смотрелся вполне счастливым человеком. китай огородцев представил его Крите вместо себя, и теперь тот чаевничал с ней, с достоинством выполняя необременительные обязанности телохранителя. Легкая музыка, кассета, щемящая сладостной мелодией. Увидев, как Рита подливает чашку Абросимова заварку, варку, Анатолий ощутил легкий укол ревности. «Какой-то ты осоловелый!» — буркнул он, обращаясь к Абросимову. Тот, наверное, о чем-то догадался, потому что засмеялся в ответ. «Толик, ты же знаешь, мой целый день на ногах. Устаем как черти, а замены что-то не видно». «По нему не скажешь, что он так уж жаждал замены». «Так бы охранял и охранялся сапильную Риту. Даже ночью». «Налей мне», — попросил китай-городцев девушку. Вечер у него сегодня длинный, много чего еще предстоит сделать, и неизвестно, успеет ли поужинать. «Мороз ослабел», — сказала Рита, — «на завтра обещают всего минус пять, я бы на лыжах покаталась, составишь мне компанию?» Вопрос был обращен к Анатолию. «Не могу», — виновато улыбнулся он, — «много работы, завтра вообще будет беспокойный денек». «Жаль», — искренне опечалилась она. «Я могу составить компанию», — встрял Абросимов. «Встанем с утра пораньше на лыжи и вперед!» Китай посмотрел на него с плохо скрытой неприязнью. «Мне уже хочется отсюда уехать», — вздохнула Рита. «Надоело все». «Завтра будет весело», — пообещал ей Анатолий. «Артисты, танцы, фейерверк. Потанцуем», — ухмыльнулся Абросимов и сладко потянулся. Анатолий досадливо крякнул. Рита обнаружила, наконец, в каком состоянии находится китай огородцев Поняла, наверное, что это как-то связано с Абросимовым, и поспешно сказала, торопясь пригасить из-под разгорающийся скандал. «Ну что за фейерверк может быть в этой глухомане? Мои друзья двухтысячный й год встречали в Лондоне, вот там действительно был фейерверк». «А я был в Париже», — опять очень некстати подключился к разговору Обросимов. «Одного богатого перца сопровождал. Он со своей любовницей...» «Да замолчишь ли ты, наконец!» — не сдержался Анатолий. За вспышкой раздражения угадывался гнев. Рита испугалась близкой ссоры и затараторила, переводя взгляд скитая Городцева на обросимого и обратно. «Или вот еще на московскую Олимпиаду был праздник. Родители меня взяли на стадион, когда олимпийский мишка улетал, помните? Мне очень-очень понравилось». Анатолий резко отодвинул от себя чашку с недопитым чаем. Его помрачневший сверхмерой коллега упорно смотрел в стол, будто не было для него сейчас занятия интереснее. Я подыщу тебе замену, сухо сказал ему Китая Огородцев. Что-то ты плохо выглядишь, дружище. Абросимов, понимающе усмехнулся, но вслух ничего не сказал. Анатолий вышел из комнаты. Арита выскочила за ним следом. Толик, ну что ты на самом деле? У нее был взгляд растревоженного щенка. Хозяин чем-то рассержен, и как-то от этого щенку некомфортно. «И он только одного хочет, чтобы хозяин не сердился!» «Извини», — сказал Китай-Городцев, Огородцев, «к тебе это не имеет никакого отношения!» «Ты не сердишься, правда?» «Правда», — неискренне ответил он. Рита вдруг прижалась к нему порывистым движением. Это было так неожиданно, что он даже растерялся. «Ты лучший всех!» — прошептала девушка. Лучший всех! Я специально дождусь тебя! Ты придешь, и мы с тобой попьем чаю! Только с тобой! Хорошо?» Анатолий растерянно кивнул в ответ. «Обещаешь?» — спросила Арита. «Обещаю». Она снова прижалась к нему, совершенно счастливая. «Извини, мне надо идти», — сказал Китай Городцев. «На самом деле он не хотел, чтобы кто-нибудь увидел их сейчас». «Да-да», — отстранилась девушка. Но тут же ей что-то вспомнилось. «Толик, я сегодня видела этого парня», — произнесла она шепотом, совершенно по-детски округляя глаза. «Того, который ненормальный». «И что же?» «Мы столкнулись с ним в дверях, там, на первом этаже, и он совсем не был похож на психа». «А на кого же он был похож?» — с недоверием спросил телохранитель. «У него был нормальный взгляд, Толик, взгляд совершенно нормального человека». «Кажется, она до сих пор была под впечатлением от сделанного ею открытия». Китай -городцев засмеялся. Ха -ха -ха -ха -ха. вся штука в том, милая моя Рита, что психи тоже бывают разные». Одни опасны постоянно, либо для окружающих, либо для самих себя, и таких приходится изолировать. А другие большую часть времени пребывают во вполне приемлемом для жизни в обществе состоянии, и вся проблема только в иногда случающихся у них приступах болезни. Топаевский сын, похоже, как раз из этой компании. Болезнь где-то там, глубоко внутри него, она все время спит и просыпается лишь изредка». «Ты, главное, не подходи к нему слишком близко, и все будет в порядке, честное слово». Телохранитель Китай-Городцев «Неудобно получилось. Стыдно, конечно. Но дело не в ревности. Черт побери, не в ревности!» «Обросимого уберут от девчонки не потому, что приревновал. Он действительно уставший и засыпает на ходу. Хорош телохранитель. Хотя зря сорвался. Рита будет думать неизвестно что. Стыдно». Он тоже хорош. Был в Париже, богатого перца сопровождал, с любовницей. Заодно только это язык вырвать без суда и следствия. Давно мне не нравится. Еще в прошлом году с ним история была. Обматерил клиента и был нетрезв. Да, клиент вроде бы сам ему наливал, но он имел право отказаться. Должен был отказаться. Чего я к нему прицепился? Ревность. Не о том надо думать, о чем-либо другом. Завтрашний день, праздник. Фейерверк, Олимпиада, мишка олимпийский улетает. М -м, как давно это было и как оказывается недавно. А все-таки может быть киллер без оружия или не может. Яд как оружие? Чепуха. Это только в книгах. В реальной жизни такого почти не бывает. Достаточно проконтролировать приготовление блюд, а после никого не подпускать к тарелке твоего клиента. И у этого отравителя не будет никаких шансов. «Нет, яд неправдоподобно. Холодное оружие, нож уже ближе. Банкира зарезали на подмосковной даче, но там никого не было рядом. Нож всегда это, если только никого нет рядом. А здесь слишком много людей. Тоже мало правдоподобно. Если Топаева заказали, ошибиться они не могут. Там серьезные люди. Им надо, чтобы наверняка. Еще бывает взрывчатка». «Нет, если бы хотели взорвать, давно взорвали бы к чертовой бабушке вместе с домом. Они будут стрелять. Должен быть ствол. Киллеров без оружия не бывает. Какой-то ствол. Пистолет. Или винтовка. Или калаш. Если они будут идти оттуда, снаружи у них ничего не получится. Посечем огнем». «Почему я до сих пор до конца не верю в то, что они придут снаружи?» «Почему думаю, что те, кто за забором, они только для подстраховки?» «Потому что они уже пытались извне, напоролись на охранника, убили, но все равно пришлось отступить» «У них уже однажды сорвалось, потому-то мне и кажется, что они должны попытаться отсюда, изнутри» «Просто я не вижу его, не вижу бесспорных следов его присутствия здесь» А это не только косвенные признаки, поэтому не могу до конца поверить» А бросимого все-таки надо убрать от Риты. Ну вот, опять на него переключился. Уж лучше про завтрашний праздник. Олимпийский мишка. Ай, до да чего же все-таки паскудно на душе. Прямо кошки скребут. Кошки-мышки, мышки-мишки, мишки-олимпийские. Олимпийский мишка. Улетел, его потом поймали. Какая-то специальная бригада была, которая улетевшего мишку ловила. И этот Мишка теперь ко мне прицепился. А ведь из-за него я психую. Нет, из-за Обросимова. Нет, из-за Обросимова. Нет, из-за Мишки Олимпийского. Из-за Обросимова. Я уже сам запутался. Наверное, Обросимов прав. «Мы тут целыми днями на ногах в три смены без подмены». «В рифму получается. В три смены без подмены». «А бросим его за меню. Спит на ходу, подлец». Арита обещала ждать. Не спит и зайца обнимает. «Кто сказал?» «Костюков сказал. У Риты заяц под подушкой, розовый. Зайцы не летают, а медведь вот полетел, потому что олимпийский». На олимпиадах случаются чудеса. Но почему этот олимпийский мишка ко мне так прицепился? Это усталость, дорогой мой друг Толян, Ты скоро сам с собой уже начнешь разговаривать. Открыв дверь гаража, Китай Городцев вошел внутрь. При его появлении прикованный к трубе пастухов резко вскинул голову. У него был злой и острый, как бритва, взгляд. Вряд ли его можно просто передать с рук на руки охранникам Топаевского комбината, подумал Анатолий. «Не справятся они с ним. Не по зубам им этот парень. Раскидает вохровцев, как мелюзгу. «М -м, придется отправлять сопровождение кого-нибудь из своих. А людей без того не густо». В проеме двери, ведущей в дом, маячил охранник из Барбакана. «Отвлекаешься?» — попенял ему китый огородцев. «Я на два фронта», — доложил охранник. «За мной еще коридор первого этажа». «Точно не хватает людей». Анатолий проверил, надежно ли замкнуты наручники. Рука затекла! процедил сквозь зубы Пастухов. Сними браслеты! Он прятал взгляд, чтобы не продемонстрировать своему тюремщику, полыхающий в глазах огонь ненависти. Потерпи немного, коротко бросил Китай Гародцев. Вышел в коридор. Охранник, заложив руки за спину, пружинисто перекатывался с пятки на носок. Его карабин стоял у стены. Скоро за этим парнем должны приехать, сказал Анатолий охраннику. Менты! «Вохровцы с комбината. Они его заберут. Поедешь с ними. Помни, вся ответственность за этого парня лежит на тебе. На Вохровцев надежды нет. Отвезете на комбинат. Закройте в каком-нибудь помещении, где нет окон и где надежные запоры. Наручники с него не снимать. Парень воевал в Чечне и коллекционировал отрезанные уши. Не дай ему возможности пополнить свою коллекцию». Охранник молча кивнул. Во взгляде добавилось напряжение. «Тут кто-нибудь появлялся?» — спросил Китай Огородцев. Девчонки. — Какие девчонки? — Дочь хозяина. — Черт! — с досадой произнес Анатолий. — Я сказал, что нельзя, что не положено, но она все-таки успела перекинуться с другом несколькими фразами. — О чем говорили? — Хозяйская дочь спросила, как ему тут? — Он сказал, что ничего. — Она спросила, что ему принести? — Он ей опять ничего. — И тут я ее вывел. — А кто был еще? — Твоя подопечная. — Рита? — Да. — она-то какими судьбами? — Любопытствовала. — Хорошенькое любопытство, — с досадой произнес китай-городцев. — Сколько она здесь времени провела? — Я не знаю. — То есть, — изумился Анатолий. — Я в коридоре была. Когда зашел в гараж, Рита уже была здесь. Она о чем-нибудь разговаривала с этим парнем. Я не слышал. Я вошел, сказал ей, что здесь находиться нельзя, и она сразу ушла. Вернулся охранник, которому было поручено разузнать, кому и когда продавались снегоходы. За последние полгода через магазин прошло четыре снегохода. Один купил Топаев для своей дочери. Еще два комбинат приобрел для своей базы отдыха, расположенной в 70 километрах севернее, где оба и находились в настоящий момент. А четвертый снегоход, тот самый зеленого цвета, о котором говорил Богданов, забрали месяц назад люди, о которых продавцы не могли сказать ничего, кроме того, что это были не местные. «Где этот снегоход находится в настоящее время, они не знали». А, «Вот это он и есть!» – вздохнул Китай-Городцев. «У него уже не было сомнений в том, что на зеленом снегоходе неизвестные приезжали к Топаевскому поместью и приедут снова». Анатолий был готов их встретить. Его замаскированные белыми простынями люди лежали в снегу в эти самые минуты там, за забором, как раз напротив лаза, к которому, как был уверен кит огородцев, охотники на клиента непременно прибудут. «После полуночи сменишь людей», — сказал Анатолий Костюкову, — «тех, которые в снегу. Иначе они в своих снежных берлогах превратятся в белых медведей, в мишек олимпийских». «Мишка, олимпийский...» «Вот оно!» «Ты был на Олимпиаде, Костюков?» «На какой?» «На московской?» «Нет». «И я не был. А какой это был год?» Спросил Кита Городцев и при этом нехорошо улыбнулся. Не улыбка, а оскал. И сразу потянулся к телефонной трубке. 80-й Пожал плечами Костюков. «Правильно, 80-й год». Анатолий торопливо набирал телефонный номер Хамзы, все так же некрасиво скалился и говорил скороговоркой. «Как вы думаете, уважаемый коллега, если Олимпиада была 20 лет назад, а нашей девушке сейчас 19, то сколько лет ей было, когда она с родителями сидела на стадионе и видела своими глазами, как улетает в ночное московское небо олимпийский Миша?» К «Какая девушка?» – опешил от абсурдности предлагаемой ему головоломки Костюков, а тем временем уже ответил Хамза. «Запрос срочно!» – бросил в трубку Китай Огородцев. «Алтунина Маргарита Дмитриевна. Все установочные данные. Возраст, адрес, не терялся ли паспорт?» «У тебя с нею что, проблемы?» – спросил Хамза, и было заметно, как он удивлен. «Некогда объяснять!» – рявкнул Анатолий, у которого в груди сейчас вместо стука сердца раздавалось страшное тиканье секундомера, отсчитывающего отпущенные ему на все про все микроскопический лимит времени. «Это не она, Роман Александрович! Она не Алтунина! И ей не 19 лет! Я вам перезвоню позже!» Швырнул трубку на рычаг, будто она жгла ему руки, и увидел глаза Костюкова, совершенно круглые. «Что ты говорил о снотворном?» «О каком снотворном?» — не понял Костюков. «А драгоценные секунды таяли! Снотворная!» — рявкнул китай-городцев. «Ты сказал, что Рита ночами не спит, ждет меня!» «Я шутил, Толик!» «Ты сказал, что даже снотворное ей не помогает. Ты видел лекарство в ее вещах?» «Да». «Какое лекарство?» «Барбамил?» «Почему ты мне сразу не сказал, что видел у нее барбамил?» заорал Анатолий. «Ведь все правильно он понял про обросимого. Вялый он, и реакции заторможены, он чай пьет. И если несколько капель барбамила капнуть в чай, человек расслабляется так, что телохранитель из него уже совсем никакой». И пистолет у него в кобуре Киллер не может быть без оружия Обязательно должно быть оружие И оно есть Только его надо взять Жестохраннику Пойдешь со мной Последнее наставление Костюкову Будь здесь и не впускай к Топаеву никого Вызови Богданова Перекрыть все входы в дом Запретить любое передвижение Если будет звонить Хамза Пусть ждет меня на проводе И никого не подпускать в приемной Особенно Риту Ты ее подозреваешь? «Какой я к черту подозреваешь? Ее подослали к клиенту, чтобы она его убила. Застрелила из моего пистолета. Она киллер!» Телохранитель Китая Коридор. Лестница. Гостиная. Охранник. «Если увидишь Риту, задержи. Любой ценой. Учти, она может быть вооружена». «Дверь. Мороз. Охранник. Риту не видел?» «Нет. Если появится, задержи. Любой ценой. Она опасна. Может быть вооружена». «Аллея. Второй от дома фонарь по правой стороне не горит. Лампочка перегорела. Завтра заменить. Оружие». Все время сбивало с толку то, что не могли найти оружие. Невооруженных киллеров не бывает. Должен быть пистолет. Но он не должен вызывать подозрений. Нанять охранника с оружием. В нужный момент воспользоваться его пистолетом. Всего лишь несколько капель барбамила. Надо было лично просмотреть ее вещи. Даже подумать не мог. «Девочка, вне подозрений». И ей больше девятнадцати лет? Безусловно, выглядит моложе, много моложе. А так ей двадцать пять-двадцать семь. Снег раскатан до льда, присыпать песком. Да, никаких сомнений, в Топаевском окружении она оказалась позже всех. По срокам совпадает. И там, на курорте, не Аня с нею познакомилась, а она с Аней. Она пошла на контакт, это важно. Ее просто подставили Ане. Подружиться, вечера в уютном баре, горячий глинтвейн, иностранца упоили до чертиков, лезгинку танцевал. Очень весело, и главное, не оборвать эту связь, чтобы потом еще раз встретиться. Обязательно встретиться. Операцию по внедрению провели блестяще. Она появилась здесь, и никто ничего даже не заподозрил. Еще охранник. «Ты видел Риту?» «Нет». «Иди за мной». «Встань в коридоре и не позволяй никому выходить из комнат». Дверь. Вознесенский с чемоданом как не вовремя. Стойте здесь. Машина за вами придет. Хорошо, я понял. Глаза испуганные. У меня ведь сейчас такой... Лестница никого. Теперь пистолет. Предохранитель. Напарник. Оружие к бою. Понимает без слов. Выучка. Коридор второго этажа. Ты остаешься здесь. И чтобы никто в коридор не высунулся. Есть. Музыка в комнате. Чайпитие. Жестом напарнику прикрой. «Музыка громкая. Дверь заперта. Своим ключом. Замок щелкнул. Не слышно. Дверь толчком. Абросимов. Навснич. Опоздали. Прикрой. В комнату. Никого. В смежной. Жестом напарнику. постучив в дверь смежной комнаты из коридора. Отвлеки. А я отсюда. Сгруппироваться. Стрелять на поражение. Что он так долго? Стук. В дверь ногой. Вниз. В падении. За кресло. Выстрелов нет. Окно. Холодно. Ушла через окно». «Ее тут нет! Ушла!» Абрусимов, падая, опрокинулся навзничь. Наверное, в последний момент вскочил, но было уже поздно. Единственное пулевое отверстие в груди, в области сердца. И подушка рядом. «Она застрелила его через подушку», — быстро сказал огородцев Гасила звук выстрела. Пустая плечевая кобура. Вряд ли Рита смогла незаметно завладеть оружием. «Скорее сам Абрусимов дал ей пистолет». Попросила посмотреть, а он размяк и не догадался прежде извлечь обойму с патронами. Сделал бы это, был бы сейчас жив. Из закрытого окна свешивалась веревочная лестница, которую держал в своей комнате Анатолий. Предполагалось, что она может понадобиться в случае пожара или других непредвиденных обстоятельств. Обстоятельства оказались такими непредвиденными, что волосы дыбом вставали. Свяжись с Костюковым. приказал своему напарнику Китая Городцев. Она пошла к дому. «Пускай встречают! У нее пистолет Обросимова. Сам помчался по коридору к лестнице. Охранник стоял с карабином на изготовку. «Вниз!» — крикнул Анатолий. «Запри за мной дверь и никого не выпускай! Ури оружие!» Следом бежал напарник, на ходу переговариваясь по рации с Костюковым. Втроем снежной лавины скатились с лестницы. Истомившийся от долгого ожидания доктор Вознесенский смотрел на них с испугом. В комнату! рявкнул Китай Городцев. И не выходить! Едва выскочили за дверь, как вдруг повсюду погас свет. Мир рухнул в темноту, лишь зыбко угадывался вокруг снег. Анатолий рванул из рук напарника переговорного устройства. Костюков! На связи! Свет пропал! И у нас выясняем, где рубильник? спросил Богданова. Пауза. Рубильник в гараже. А, черт! Свяжись с охранником, который с Пастуховым, у них там явно проблемы. Он уже понимал, что все очень плохо. Беды множились и нарастали, как снежный ком. Не дожидаясь, пока в Топаевском доме разберутся с возникшими трудностями, китай-городцев побежал по едва различимой во тьме аллее. В одном месте поскользнулся, упал. Бежавший следом напарник налетел на него, кувыркнулся в сугроб, выругался. «Тссс!» — зло зашипел Анатолий. В любую минуту они могли нарваться на полю. И шумом сейчас был совсем ни к чему. Негромкие хлопки. Выстрелы. Где-то в помещении. Костюков. На связи. У нас стреляют, Толик. Слышу, где? На первом этаже. Я думаю, возле гаража. Возле хозяйского дома заплясал луч карманного фонаря. Кто-то бежал, огибая дом. Топая в кабинете? Да. Закройся с ним в кабинете и никого не впускай. Только на мой голос реагируй. На мой. Понял. Где Богданов? Ушел вниз. До связи. Человек с фонарем в руке завернул за угол. И снова кромешная темнота. Выстрел. Там за углом. Там гараж. Человек лежал на белом снегу. Фонарь при падении отлетел в сторону и зарылся в сугроб. Там сияло световое пятно, рядом карабин. Это был охранник из барбакана. Анатолий подумал, что тот убит, но охранник вдруг приподнялся и бросился за спасительный угол дома и угодил прямо в объятия в Китагородцеву. Цел. Мне в броник попали. Бронежилет спас ему жизнь. Был бы бронежилет полегче, меньшего класса защиты, сейчас парень так и лежал бы на площадке перед гаражом. А всего в нескольких метрах отсюда вход в гараж. Кажется, дверь распахнута, но в темноте не сразу определишь. Где-то там в проеме затаился стрелок. Одна из машин припаркована на площадке перед гаражом. Если включить фары, задача упроститься. Затаившегося стрелка в гараже будет слепить, а сам он окажется как на ладони. Анатолий притянул своего напарника за ворот, зашептал. «Когда я буду рядом с машиной, отвлеки стрелка. Пальни воздух пару раз, а иначе он из меня решит, решето сделает. Если ответит, стреляй на вспышке." Напарник кивнул. китай перевалился через высокий сугроб и пошел по снегу, загребая как пловец. От гаража его не было видно за сугробами. Он вынырнет уже за машиной. Так планировал, но не успел. Прозвучали выстрелы из пистолета и возгласы напарника: Толян, уходит, правее! Снова выстрелы, но на этот раз из Сайди. У напарника пистолет. Значит, стреляют по напарнику. Анатолий распрямился: Тень! Вправо уходит! Китай-городцев рванул через сугроб, распахнул дверцу машины. не заперто. Свет сразу дальний. Яркий сноп света выхватил из темноты кусок пространства. Стрелок уходил в направлении гостевого дома. Только туда он мог перемещаться по расчищенным дорожкам. «Это пастухов!» – крикнул напарнику Анатолий. «Некогда было преследовать!» Китай-городцев только крикнул в переговорное устройство. «Всем, кто слышит, к гостевому дому идет пастухов! У него сайга! Стрелять на поражение!» «И тут же в сторону напарнику! Прикрой меня!» Свет фар погасил, схватил фонарь охранника, выключил его, но еще держал в руке. Пространство до двери гаража преодолел в три прыжка, и уже на излете третьего прыжка, сгруппировавшись, влетел в проем распахнутой двери, упал на провонявший бензином и маслом пол, покатился по нему, пока не угадал над своей головой нависшее железо. «Тут стояла машина, и это уже была защита!» Тем временем напарник включил фары, и все предметы в гараже одномоментно обрели очертания, как будто неведомый фотограф вдруг запустил быстротекущий проявочный процесс. Не поднимая с пола, кита городцев метнул взглядом по поверхности. Он не обнаруживал ничего присутствия. Вскочил, включил фонарь, пошарил острым лучом по стенам. Рубильник, рывком, свет зажегся. Здесь действительно никого не было. В проеме распахнутой двери, ведущей в глубину дома, чьи-то ноги в массивных ботинках. Человек лежал так, как лежат неживые. Анатолий сместился, чтобы видеть лучше. Охранник из Барбакана, тот самый, который был приставлен к Виктору, застрелен. И карабина нет. Его сайга теперь у пастухова. Анатолий включил переговорное устройство. «Это китайгородцев, я в гараже. Кто есть поблизости? Первый этаж, гостиная. Кто в гостиной?» По коридору бежал растрепанный Богданов. «Толик, там убитый!» В гостиной? Вот гостиная не отвечает. Через гараж в гостиную наверх. Она пошла наверх. «Костюков, на связи!» Фу, «Ты в кабинете?» «Да». «Клиент в порядке?» «Да». Значит, Рита до них не добралась. Но если она прошла через гостиную, значит, ушла на второй этаж. «Ильич, кто еще наверху? Аня, Роман?» «Оба должны быть!» «Ты их видел?» «Нет!» «Там есть кто-нибудь из охраны?» «Нет!» «Конечно нет. Не хватает людей». А Богданов неважно выглядит. И руки вон трясутся. «Не готов к такому повороту событий». «Ильич, останешься здесь на рубильнике. Запрись в гараже и никого не впускай, чтобы свет был постоянно». И сразу же напарнику. «К гостевому дому. Найти пастухова. Собери всех наших, кто дежурит на улице. Не дайте ему уйти». В переговорное устройство. «Костюков, вызывай милицию и скорую. У нас огнестрелы». Побежал по коридору, прижимаясь к стене. Вот и гостиная. Охранник лежит посреди комнаты, под ним уже натекла лужа крови. Огнестрельная. В грудь и голову. Не жилец. Грудь защитил бронежилет, а ранение в голову стало смертельным. Китай Городцев провел взглядом по нависающей над ним галерее. Никого. Стал подниматься по лестнице. Мягкий ковер скрадывал звук шагов. Поднялся на галерею, прислушался. Никаких звуков. Дом будто вымер. Он пробежал по коридору до Топаевской приемной. Здесь не было никого. Костюков должен быть в кабинете, там же и Топаев. И пусть клиент там пока и остается. Это для него самое безопасное место. Оставались еще Аня и Роман. Если удастся без проблем эвакуировать Топаевских детей, задача упроститься. Потому что сейчас самое главное – обеспечить безопасность охраняемых лиц. Вывести их из зоны огня и уже после разбираться со всеми прочими проблемами. Аня и Роман. Чья комната первая по ходу? Комната Романа. Анатолий встал так, чтобы его ненароком не зацепило, если вдруг через дверь начнут стрелять. Негромко стукнул дважды. Затих. И за дверью полная тишина, как будто и нет никого. Но куда же ему деваться, этому наркоману? «Роман!» – негромко позвал китай огородцев Не шепотом, а именно негромко, чтобы голос звучал как можно более естественно. Потому что шепота парень мог попросту испугаться. Шепот после затеянной в доме стрельбы – верный признак того, что худшее еще не позади. Пауза затягивалась, и Анатолий вынужден был повторить на этот раз громче. «Роман!» Почти сразу Топаевский сын откликнулся. «Кто?» «Охранник, открой!» Замок щелкнул, дверь приоткрылась. Анатолий смотрел Роману в глаза. В них не было ничего, кроме растерянности. Одними губами китай Огородцев спросил «Один?». Если бы парень был под контролем, если бы Рита была в его комнате там, за дверью, у Романа за спиной, он дал бы понять это взглядом. Но в глазах у него ничего не поменялось. «Один?» – сказал он. Анатолий стремительно вошел в комнату и закрыл за собой дверь. Повел взглядом вокруг. Ничего подозрительного. «Ты видел Риту?» – спросил Китай-Городцев. «Нет». «Может быть, слышал что-то подозрительное?» «Выстрелы!» Анатолий нажал клавишу переговорного устройства. «Костюков, на связи!» «Я сейчас войду в приемную. Ты откроешь мне дверь кабинета. Открываешь только на мой голос. Понял?» «Со мной будет Роман Топаев. Возьмешь его под опеку». Обернулся к парню. «Сейчас мы выйдем в коридор. Двигаемся к приемной вдоль стеночки. При малейшей опасности падай на пол. Все понятно!» Перепуганный парень только и смог что кивнуть. Телохранитель выглянул в коридор. Никого. Выдернул из комнаты Романа, толкнул к стене и жестом указал направление. Пошли вдоль стены к приемной. Анатолий при этом пятился, прикрывая парня с собой и одновременно держа под контролем пугающее пустое пространство коридора. Костюков открыл дверь, как и договаривались на голос. Кита Игородцев втолкнул в кабинет Романа и только после этого вошел сам. Топаева он не сразу обнаружил. Только когда увидел передвинутый в угол шкаф, понял, что клиент в самом надежном в нынешних условиях месте. Тот угол не простреливался ни со стороны окон, ни от двери. «Милиция, скорая!» — быстро спросил Анатолий. «Вызвал. Оставайся здесь», — сказал китай -Городцев. «Теперь Аня». Анатолий пробежал по коридору. Множество дверей, и за любой из них может скрываться Рита. «Но ему сейчас надо выводить из опасной зоны Топаевскую дочь», — постучал. за дверью молчания, как в случае с Романом. «Аня!» — негромко позвал Анатолий. «Откройте, пожалуйста!» Тишина, как будто никого и нет. Китай-городцев повернул дверную ручку. Дверь не поддалась. «Аня, это Анатолий! Пожалуйста, откройте!» Но ему ответила не Аня. Это был голос Риты. «Она здесь!» — сказала Рита через дверь. «И я ее застрелю, если ты не дашь мне уйти. Хочешь услышать ее голос?» тело еще не успел ответить, как Аня из-за двери сказала. «У нее пистолет! Пожалуйста, не входите сюда!» Голос у нее дрожал так, что невозможно было усомниться, дела плохи. Настолько плохи, что хуже почти и не бывает. Когда у твоего врага на руках заложник, ты поневоле начинаешь играть по его правилам.